Глава четвертая Маше после того сидеть на парах было трудно. Все время в голову лезли мысли о черном маге, которого нашел для нее бессмертный. И разговор тот с бессмертным дедушкой Городом не шел из головы. Их необычная дружба началась в тот день, когда древний орел, злой, пылающий красно-золотым пламенем, стоял напротив террасы их подземного дворца и звал Асю. А услышала она и вдруг поняла, что орел хочет разрушить все, потому что ему больно, он глубоко несчастен, его надо было утешить, а танец Апсары может излечить любое горе. примечание Апсары – небесные девы, небесные танцовщицы. Девы неземной красоты из индийских преданий. Их танец магический. Апсар часто сопоставляют с греческими нимфами, мусульманскими гуриями и славянскими русалками, а также с валькириями. Согласно легендам, абсары обладали магическими силами, были способны переноситься в пространстве, менять свой облик, принимать любые формы и превращаться в любые существа, например, в крокодилов или лебедей. Чаще всего их описывали как прекрасных полуобнаженных девушек в одеждах из тонких струящихся тканей, украшенных драгоценностями и цветами. Кроме того, абсары участвовали в войнах богов и асуров, подавая воинам прохладительные напитки или принимая участие в боевых действиях, как пилоты летающих колесниц. Об этом есть упоминание в Махабхарате, в Скандапуране и других источниках. Маше тогда было пять лет, с тех пор она стала для бессмертного любимой внучкой. Он всегда относился к ней по-особенному. Вчера позвал к себе в павильон, что у подземного дворца. Они говорили о разном, а потом Гарут Амар сказал, что ей нужно изучить черную магию. Бессмертный был серьезен и подчеркнул, что это важно, потому что она Абсара. Он хочет быть уверенным, что она будет в безопасности. «А учителя я тебе нашел», – загадочным тоном проговорил Гарут Амар. «Познакомишься с ним завтра». У него был такой знающий и немного грустный взгляд. Маша не могла отказаться. «Хорошо, я поняла», — сказала она. Бессмертный кивнул и добавил. «Да, и вот еще. Он не должен узнать. Поняла?» Вот это казалось ей странным, но она согласилась. Но необходимость сохранять тайну, да еще такую, для девушки 18 лет была ужасно обременительной. Это все равно, что приказать себе не думать про белых обезьян. Было бы гораздо проще, если бы Город Амар взял с нее клятву. А так, стоило только увидеть этого заносчивого сноба и ее преподавателя. У нее просто пекло внутри, и язык чесался. Хорошо еще отец оттянул все внимание на себя. В общем, учебный день шел косо. Внимание постоянно раздваивалось. Все услышанное в одно ухо влетало. Другое вылетало. А скоро, между прочим, сессия. И предметы были такие важные, что прогулять никак нельзя. Сопротивление материалов и начертательная геометрия. Неизвестно, как, высидев пары, Маша, наконец, освободилась. Но теперь ей надо было бегом мчаться в кафе к Диле. Она обещала помочь с оформлением нового зала. Доставил ее туда Данияр. Подвез на своем новеньком авто. Они с Данькой-двойняшки, Только она, Абсара, голубоглазая блондинка, в бабушку Елизавету, папину маму. А Данияр, рослый, широкоплечий, чернявый красавец, весь в отца. Уже ростом перегнал старшего брата Руслана. Ему недавно оформили права, и он уже ездил самостоятельно, если, конечно, не считать те две машины сопровождения, что постоянно следовали по пятам за средним сыном главы клана черных нагов. И вот несправедливость. Ему ездить самому позволялось, а ей нет. Хотя у Маши тоже были права. Все потому, что она абсара. Могут напасть, могут украсть, могут похитить. Над Машей тряслись постоянно. А с 14 лет вообще начался какой-то семейный психоз. Все потому, что ее старшую сестру Анастасию похитили, когда той было 14. Похитил, кстати, никто иной, как Гарут Амар. Сейчас все хорошо, и Ася сама машина для убийства. Но тогда она была подростком. За те пять лет, что ее искали, семья чуть не сошла с ума. Ну и, конечно, все теперь отрывались на Маше. И больше всех трясся над ней сам дедушка Гарут Амар. Вот так. А машин сопровождения сегодня было четыре. Маша видела их из окна. Наконец Данька подвез ее кафе, которое Диля постоянно расширяла, надстраивала и перестраивала. Высадил и сказал. «Ну что, забирать через час или попозже, к ужину прямо?» «Давай через час», — буркнула она. Не хотелось примчаться к ужину впритык и потом переодеваться с выпученными глазами. Да, она хотела успеть вымыть голову и вообще выглядеть нормально. И нет этот заносчивый сноб ее преподаватель черной магии тут ни при чем брат смерил ее взглядом и заржал и раньше чем она успела разразиться гневной тирадой развернул машину и умчался часть сопровождения уехала с ним а вот остальная охрана была тут для нее маша вздохнула и вошла внутрь а там уже собрался весь женсовет полным составом из кабинета главы клана черных нагов Зейраж вышел несколько ошарашенный. Чем теперь занять целый день до ужина? В обычное время день ректора всегда был плотно занят. Бесконечные дела, график занятий и постоянная самоподготовка. Ему нравилось быть всегда в тонусе. И если Зейраж позволял себе иногда расслабиться, вспомнив, что он молодой и привлекательный мужчина, то это было ненадолго и эпизодически. Главной его страстью была магия, а женщины занимали в его жизни строго отведенное им место. Конечно, отшельником он не был, но отношений Зейраш не заводил и уж тем более не собирался жениться. И студенткам, пытавшимся получить у него зачет через постель, тоже абсолютно ничего не светило. Он привык сам выстраивать границы, а сейчас его преследовало ощущение, что его прогнули однако смысла не было показывать, что он задет. Но, черт побери, чем занять целый день? В коридоре его уже ждали. Те самые секьюрити. «Господин Архан», — начал один, — «мы будем сопровождать вас сегодня, чтобы вы могли изучить дворец и в дальнейшем в нем ориентироваться. Также нам поручено ответить на вопросы, если таковые у вас возникнут. Рослые, мускулистые молодые мужчины». Да, специфическая аура нагов ощущалась, но увидеть Зейраж их в обычной жизни решил бы, что они бодибилдеры. Не сказать, что их лица совсем уж не были обезображены интеллектом, но, черт побери, о чем ему с ними говорить? — Да, спасибо, — кивнул Зейраж. — В таком случае прошу. Наг показал рукой в сторону, а Зейраж застыл на месте и оглянулся. Если хотите, мы можем отвести вас в ваши апартаменты. Начал другой секьюрити, чтобы вы запомнили дорогу и впредь могли добираться сами. Нет уж, Зейраш резко обернулся. Давайте смотреть дворец. Что вы хотите посмотреть сначала? Сад, парадные залы. Можно посмотреть большую террасу, оттуда открывается прекрасный вид на подземную реку. И они переглянулись. Можно организовать прогулку на обхесах. Сад его не интересовал, он не ботаник, чтобы с восторгом изучать эндемики подземного мира. Тем более его не интересовали парадные залы. Давайте прогулку. Прекрасный выбор, если вы боитесь промочить ноги, можем отвести вас, чтобы вы переоделись. Наверное, стоило переодеться, но на их лицах обозначились такие улыбочки, что он процедил. В этом нет нужды конце концов, уж купировать воду и возможные брызги целый ректор магического института как-нибудь сумеет. Зейраж был в этом уверен. И вообще, он был уверен, что им тут нечем будет его удивить. До тех пор, пока не увидел этих обхесов вблизи. Разумеется, он прекрасно знал, что собой представляют синкретические животные данного типа. Водный бык, подобный козерогу. Голова и туловище быка – Рога антилопы, передние лапы с перепонками и вместо задних ног большой рыбий хвост. Но размеры… Пять огромных чудовищ паслись в загоне, отгороженный забором заводе с водяными лилиями. Водные быки лениво жевали стебли лотосов, а Зейраж потрясенно смотрел на них и не верил глазам. — Вам когда-нибудь приходилось ездить на обхесе? спросил его один из секьюрити. Если хотите, можем просто провести вас по террасе. Наверное, стоило отказаться, но эти двое так на него смотрели, что он проговорил, поправив галстук. Нет уж, давайте прокатимся, раз пришли. И первым пошел к загону. Не успел и шагу ступить, как его с двух сторон обошли два здоровенных черных нага, в которых он узнал сопровождавших его охранников. Один скользнул вперед и пробасил. Мы оседлаем для вас самого смирного обхеса. на нем ездит София Карловна. Они выбрали одного из пяти, пурого абхеса с кривыми рогами, и стали цеплять на него седло. Обхес был, наверное, втрое больше каждого из них, но стоял смирно. Зато рядом бил лапами, словно застоявшийся жеребец, и громко мучал серебристый с черными крапинами бык. Обводы хищный, взгляд дикий, по нему видно было, что он с норовом. Зейраж спросил, как бы между прочим, а этот чей? О, с уважением и теплотой в голосе проговорил хвостатый парень. Этот зверь-маш Марии Далгитхановны, а другой шевельнул бровями и добавил с гордостью. Она на нем гоняет так, что просто держись. Уже в который раз за сегодня Зейраж слышал нечто подобное о своей будущей ученице. Сначала мечи, потом, видите ли, пары, теперь это. Вроде бы не должно было, но его безумно задевало. А еще его задевало то, как эти мускулистые парни расплылись в довольных улыбках, как только о ней зашла речь. Какого черта? «Оседлайте мне его», — сказал Зейраж. Наги на секунду замерли, потом переглянулись. — Хорошо, как скажете. Когда все было готово и быка вывели из загородки на реку, один из нагов сказал, держа его в поводу у песчаного берега. — Они давно ходят под седлом, и обычно эксцессов не бывает. Но так как вы садитесь на обхесов впервые, мы будем страховать. А вы, главное, крепче держитесь, чтобы не свалиться в воду. Это опасно, можно случайно попасть быку под лапы. Зейраж уже и сам понял, что это опасно, тем более, что Крапчатый так подозрительно косил на него блестящим черным глазом, но теперь уже нельзя было пойти на попятный. — Я понял, — сказал он и полез в седло. Агацкий, крапчатый бык как будто только того и ждал, мгновенно вздыбился и стал крутиться, стараясь сбросить седока, а потом и вовсе завалился на спину. В общем, усидеть на нем Зейраж смог. Костюм был испорчен к чертям, не до того было, но это того стоило. Адреналин просто зашкаливал, ощущения непередаваемые, скорость, власть над огромным животным, магия. А потом ему показали бассейн и купальни, и после еще несколько боевых приемов и поединок на мечах. К концу этого дня он уже вполне нормально общался со своими охранниками, ему даже нравилось – Оказалось, что те очень даже неплохо соображают, начитаны и обучались в лучших учебных заведениях Верхнего мира. Знакомиться с подземным миром вот так, познавая напрямую, было интересно. Но один из охранников напомнил, скоро ужин, будет присутствовать вся семья, дресс-код обязателен. Холодком повеяло. Ну что ж, раз это неизбежно, он собирался соответствовать. Надо было только привести себя в порядок. Час в кафе пролетел быстро. Жен совет перемыл косточки Машиному новому учителю магии за этот час больше ста раз, а когда ей подошло время отправляться домой, еще и успокоили. «Мы приедем и сами на него глянем». Вот именно чего-то такого Маша и опасалась.